Номер 95. Байка. Брак. Любовь — вещь идеальная, супружество — реальное. Смешение реального с идеальным никогда не проходит безнаказанно. Гёте. Мораль. Хорошее дело браком не назовут. Пап, а что такое счастье? Вот женишься, сынок, сам узнаешь, но будет поздно. Как часто нам приходится жалеть о том, чего мы сами добивались. Уильям Шекспир. Невеста, женщина, у которой виды на счастье остались позади. Бирс. Мужчины женятся от усталости. Женщины выходят замуж из любопытства. И тем и другим брак приносит разочарование. Оскар Уайлд. Жениться надо всегда... Так же, как мы умираем, то есть только тогда, когда невозможно иначе. Лев Толстой Комментарий Еще Антон Павлович Чехов заметил, что все хорошие и позитивные романы заканчиваются свадьбой, но ни один из них почему-то с нее не начинается. Это было бы совсем другая история, доведись Ромео и Джульетте, Пережить свою свадьбу, а Шекспиру по-честному описать все перипетии этой парочки в течение нескольких лет после торжественной церемонии. Всем известны благородные поступки и безрассудные подвиги, совершаемые рыцарями для дам сердца, но что-то не приходит на ум с серенады под окном и турнирные победы в честь супруги, описанные министрелями. Где же прячется та, что манила своим ликом в проеме окна, чей оброненный платок занимал свое место у сердца и чья благосклонная улыбка была высшей наградой? Теряется ее след где-то между кухней и детской, и судьба, сделав неожиданный поворот, превращает ее из ангела, сошедшего с небес, из эфемерного небожителя, в сожительницу, чей удел труд с восхода до темна, до тревоги пелена. Обычно период после свадьбы – жесткое развенчание иллюзий, протекающее с разной степенью интенсивности, скорости и болезненности. Основными иллюзиями и вытекающими из них проблемами является мужская – она не им поменяется, то есть женщина в браке останется ровно такой, какой была в конфетно-букетный период – очаровательный, легкий, веселый, беззаботный, легко прощающий, трепетный. Горячо любящий, страстный, поглощенный только одним мужчиной и так далее, и тому подобное. Женское. Я смогу его изменить, слеплю из того, что было, и будет, как я хочу. Как быстро богиня становится служанкой, демонстрирует следующий анекдот. «Милый», — кокетливо проговорила невеста, когда машина новобрачных остановилась перед отелем, «давай сделаем вид, будто мы уже давно женаты». — Я не против, дорогая, — улыбнулся жених, — но ты уверена, что сможешь снести четыре чемодана. Или еще более мрачный вариант, описанный Николаем Некрасовым. — Завязавший под мышкой передник, перетянешь уродливо грудь. Будет бить тебя муж, привередник, и свекровь в три погибели гнуть. Тем не менее, подавляющее большинство женщин игнорируют печальный опыт окружающих и с завидным упорством стремятся любой ценой заполучить вожделенный статус жены. Лишь немногие из них искренне хотят реализовать свое призвание хранительницы очага. Единицы готовы взять на себя роль, суть которой четко сформулировал в свое время апостол Павел. «Вы же, жены, также покоряйтесь мужьям вашим». Роль, которая была в последующем кратко обозначена тремя немецкими «К» – «Кюхе», «Киндер», «Кирхе» – «Кухня», «Дети», «Церковь». Многие женщины достаточно правдоподобно декларируют подобное призвание на добрачном этапе, в действительности преследуя совершенно иные цели. Кто-то таким путем стремится освободиться от власти родителей или проблем, связанных с ними. Некоторые усматривают в браке возможность исправить свои материальные и социальные положения, рассматривая его в качестве лифта, уносящего их на вершины, недоступные другим способом. Другими движет страх одиночества, хотя еще Антон Павлович Чехов настаивал, если боитесь одиночества, то не женитесь. То же относится и к страху одинокой старости, который критически рассматривается в известном анекдоте про стакан воды. Он, по задумке героя, якобы понадобится умирающему, и его принесут члены семьи. А в итоге персонаж на смертном одре со слезами за прошлые потери в бессилии вздыхает. Главное, что обиднее всего, пить-то совсем не хочется. Немало женщин вступают в брак по традиции для того, чтобы было все как у людей. Некоторые, чтобы родить законного ребенка. Испытывающий комплекс неполноценности для регулярности мужских объятий, для кого-то брак социальная ширма, за которой можно беспрепятственно пуститься во все тяжкие. Пожалуй, только психотерапевту доводится заглянуть в этот сон тайных соображений, устремлений и коварных планов, скрываемых порой за целомудренной фатой. Какое горькое разочарование ждет таких умных маш? В дребезге разбитой о реальности иллюзии. Часто становится источником глубокой и долгой депрессии. Но не только для женщин брак становится нагрузкой и испытанием. Мужчину зачастую ждет не меньшее разочарование. Большая часть мужчин женится из конформизма, бездумно следуя общепринятым стереотипам социума, разумность которых редко кто осмеливается обсуждать. Такие люди скорее будут критически анализировать закон всемирного тяготения, чем серьезно задумываться над тем, с какой стати им связывать жизнь с совершенно чужим человеком, подстраиваться под его особенности характера, делить с ним и хлеб, и кров, и зарплату, и жизненные планы. Только лишь потому, что так уже поступили дед, отец, друг и даже сосед Вася Пупкин. Оперировать критерием большинства значит сознательно идти на риск. То, что, к примеру, пять веков назад все жители планеты верили, что она плоская и готовы были порвать любого, кто скажет ересь, усомнившись в этом, свидетельствует о ригидности и реакционности тенденции большинства. Немало мужчин стремится вступить в брак, устав от безалаберной и неустроенной жизни, желая обрести домашний уют и, как говорится, надежный тыл, не находя достаточных сил и... Искренности признаться в себе в том, что им попросту требуется получить в одном флаконе кухарку, экономку, няньку, вторую маму, которая, с чего бы это вдруг, будет так же энергично, не покладая рук, с трепетом и энтузиазмом заботиться о мужчине, как и мама первая. А еще с ней можно будет заниматься сексом. Что, конечно, для подсознания идея, хоть и желанная, по товарищу Фрейду, ну уж больно крамольная. Недаром шутят, что когда возлюбленная становится женой, она автоматически превращается в родственника. А какой нормальный человек спится со своими родственниками? Вот и спрашивает себя после этого такой тип мужчины, почему же я хочу почти всех, кроме своей жены? Не меньшим разочарованием для него станет та истина, что на печи ему уже не дадут полежать. Мнимая экономия... На обслуживающем персонале обернется взявшимся из ниоткуда рабочим порывом или даже трудоголизмом. Приказы семьи тихие и незаметны, зато воспринимаются лучше и глубже, чем крик любого прапорщика. Завел семью, родились дети, скитаюсь в поисках монет, без женщин жить нельзя на свете, а с ними вовсе жизни нет. Губерман Лев Николаевич Толстой еще более критично описывает роль женщины в жизни мужчины. «Брак-погибель. Шел человек до поры до времени свободно, легко, потом взял и связал свою ногу с ногой бабы. Иногда это погибель не только или не столько самого мужчины, сколько мука для окружения», как писал Фредерик Ницше. «Плохих супругов находил я всегда самыми мстительными». Они мстят целому миру за то, что уже не могут идти каждой своей дорогой. Очаровательные царицы грез, красивые, гордые, надменные и недоступные, они исполняют лишь роль морковки, которую прикрепляют перед мордой осла, чтобы он резвее шел вперед, таща свою ношу. Но как только это длинноухое животное придет, наконец, из точки А в точку Б, где его ждет освященное церковью и государством окольцевания, Морковка немедленно превратится в самую заурядную Матрону, с которой через месяц-другой будут весьма формально справлять супружеские обязанности, потому что она автоматически перестанет быть женщиной для души или женщиной мечтой. Ее место займут другие. Ответственность за беспочвенность и последующую нереализованность своих фантазий будет непременно возложена на избранницу. Самец богомола не способен к совокуплению, когда у него есть голова. Поэтому половой акт у богомолов начинается с того, что самка отрывает самцу голову. Это, пожалуй, самый суровый пример, что может сделать с мужчиной семейная жизнь. Многие расценивают брак как итог и результат, что становится фатальной ошибкой. На самом деле это начало трудной и кропотливой работы по выстраиванию адаптивной системы отношений как гомеостаз клетки, требующий непрестанных усилий по поддержанию баланса в связи с изменением внешней или внутренней среды. Жениться, как писал Артур Шопенгауэр, это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить свои обязанности. Эту нагрузку, работу и заботу не стоит расценивать как наказание за любовь. Она – прекрасная возможность лучше понять себя и катализатор личностного роста. Как сказал Сократ, Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, будешь исключением. А если плохая, станешь философом. К Богу явился мужчина и заявил о своей скуке. Бог задумался. Из чего сделать женщину, если весь материал ушел на мужчину? Но не желая отказывать в просьбе мужчине, после крепкого раздумья Бог сотворил женщину куда затратил несколько ярких лучей солнца, все краски зари, задумчивую грусть луны, красоту лебедя, игривость котенка, грациозность стрекозы, ласковое тепло меха, притягательную силу магнита. И все это слепил вместе. Затем для предупреждения приторности добавил холодное мерцание звезд, непостоянство ветра, слезоточивость облаков, хитрость лисы, назойливость мухи, алчность акулы, ревность тигрицы, мстительность осы, кровожадность пиявки, дурман опиума и вдул в нее жизнь. В результате появилась настоящая женщина. Бог подарил эту женщину мужчине, сказав при этом «Бери ее такой, какая она получилась, и не пытайся ее переделывать». Диапазон применения байки Семейное консультирование Аффективные расстройства терапевтические мишени иррациональные и дезадаптивные идеалистические представления